Глава 24. Переговоры. В назначенное время обе делегации прибыли к планете Цея, согласовали график переговоров и спустились на планету. Гарантия безопасности обеспечивала сама Королева. На поверхность она никогда не поднималась, находилась глубоко в недрах планеты и бесконечно производила потомство. Однако это не мешало ей руководить цивилизацией. Делегации встречали специальные особи, которыми она управляла напрямую. Для делегации построили специальное привычное для них здание с комнатами и мебелью, но без изысков. Делегации вошли в помещение с разных сторон и расселись по обе стороны широкого стола. Тишину никто не нарушил. Император летут и председатель северов внимательно смотрели друг на друга. Тишину нарушало жужжание одной из особей митов. Через нее королева говорила с гостями. Я, королева цивилизации митов, приветствую руководителей могущественных союзов и желаю успеха в переговорах. Ваша безопасность обеспечивается моими подданными. Если есть вопросы и пожелания, я слушаю вас. Благодарю вас, Королева. ничего не нужно, первым ответил Северов. Ле тоже отказался от услуг и начал переговоры сам. Давно не виделись, Северов. Ты не заходил к нам в тюрьму, куда обманом заточил». «Все это только ради блага галактики. Посмотри, Без вас она жила и мирно развивалась, но как только появились вы, вновь начались война и разруха. Давай без демагогии. Мы знаем, зачем сюда прибыли, поэтому приступим к делу. Предлагаю заключить перемирие на сто лет. Хорошее предложение. Почему на сто, а не двести?» Можно и на двести». Нужно отметить, что Королева Митов внимательно слушала, о чем говорят правители, она хотела вступить в игру тогда, когда будет уверена в успехе и знать наверняка, что не проиграет. Допустим, у меня есть еще одно предложение. Предлагаю вам сдаться или войти в империю и стать ее частью. Со временем все образуется и сотрется в памяти. Интересное предложение. И можно было бы подумать над ним, но учитывая, что ты находишься у власти, такое предложение нереально. Итак, твой ответ. В таком случае мелочиться не будем. Предлагаю 250 лет перемирия. 250 так 250. Согласен. Мы достигли принципиального решения. Теперь пусть поработают наши специалисты над деталями. Как только текст договора о перемирии будет готов, подпишем здесь, на планете. Короле Вамитов будет нашим гарантом. Да будет так. Оба правителя поднялись и направились в разные двери на выход, а делегации остались. Им предстоял огромный объем работы. Нужно учесть все аспекты жизни в галактике и прописать в договоре. Королева удовлетворенно отметила свою особую роль в этом деле. Быть гарантом значит обладать силой. Появилась возможность постепенно легализовать свои флоты. Времени предостаточно, но действовать придется осторожно. Но это всего лишь один из ее многочисленных планов. Было еще несколько параллельных, которые ждали своего часа, но уже созрели в коллективном сознании. Правители отправились на свои флагманы и стали ждать, когда и делегации выработают совместный договор, периодически давая им рекомендации. Правда, порой приходилось и общаться друг с другом. Через месяц кропотливой работы договор подготовили и послали королеве Митав сообщение, что готовы подписать перемирие и просят ее стать гарантом этого договора. Королева поблагодарила обоих правителей за такую высокую честь и озвучила свои условия участия в сделке. Быть гарантом при заключении договора между такими силами, как вы, большая ответственность. Но только у меня должен быть инструмент влияния на нарушителя такого договора. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Ничего особенного, королева, не сказала. Обычное дело. В прошлом вообще никакого гаранта не было, а мир просуществовал тысячи лет. Теперь вот гарант будет. И ему нужен инструмент влияния. Оба правителя понимали, о чем говорит королева, или тут поинтересовался. Какой инструмент хотела бы иметь королева, чтобы влиять на стороны заключившей договор? Северов полностью согласился с постановкой вопроса. Ничего особенного, только то, что есть у всех, и у вас тоже боевой флот. Один флот должен дислоцироваться в столичной системе Империи, второй в системе планеты Эра. Иметь под боком мину замедленного действия, которое может рвануть в любой момент, никто из правителей не хотел. Северов решил дать задний ход. Хорошая идея, но нас она вряд ли устроит. Присутствие флотов митов в наших системах нежелательно. Население может воспринять их появление неверно. На этот раз император согласился с Северовым, понимая всю опасность такого соседства. Понимаю ваши опасения. В таком случае пусть флоты останутся здесь, в звёздной системе Шиит, и в случае необходимости, по согласованию сторон, будет решаться вопрос о применении силы. «Такой вариант намного лучше. Думаю, не будет ничего необычного в том, что у вас появятся флоты, так как вы являетесь нейтральной стороной. Как вы считаете, Северов? Северов просчитывал варианты, понимая, что королева хочет легализовать свой флот. Наверное, он у нее уже есть, и она его прячет, поэтому ответил уклончиво. Считаю, что действительно ничего особенного. Есть правда одно, но флота Фумита пока нет. Их нужно построить и предоставить в аренду. На это потребуется время, которое у нас есть. Я согласен на запрошенные королевой два флота в звездной системе Шиит. Королева поняла, что Северов намекает на древний договор с повелителем Юталом которого нет и которые оба не признают, а значит и договор не действителен. Благодарю вас за понимание и согласие на боевые флоты. Также хотела бы высказаться по заключенному в прошлом договору, по которому Миты отказываются от военных флотов. Оба правителя насторожились. Сейчас может прозвучать неожиданное сообщение. Они не ошиблись. Император, правда, попытался отстоять положение договора. Королева. Договор заключенный в прошлом незыблем и соблюдается до сих пор. Стоит ли выходить из него? Император. О чем вы говорите? О каком договоре? Я с вами ничего не заключала. С конфедерацией Солнц тоже этому миты могут поступать по своему усмотрению в этом вопросе я благодарна вам за понимание и согласие на мои условия я согласна быть гарантом вашего перемирия Северов внимательно посмотрел на летута обращаясь к нему ментально Королева не могла слышать этот разговор летут ты слышал Она вступит на арену борьбы за территории. Это уже реальная угроза для нас обоих. Что будем делать? Давай подпишем договор и потом определимся, как поступить. Вслух же император поблагодарил королеву и дал команду начать церемонию подписания. Договор подписали. Один экземпляр забрал Летуд, второй Северов, третий Королева. На этом все и закончилось. Попрощавшись королева и разлетелись по флагманам, после чего стартовали к своим звёздным системам. В галактике начинался новый период жизни и подготовка к новым войнам.